То же чувство было и у Питера. К воскресенью, через два дня после того, как Андерс, Пейна и Орленда достигли лагеря изгнанников, веревка, по его расчетам, должна была не доставать до земли еще 30 футов. Это значило, что если он повиснет на ее конце, до земли останется как минимум 23 фута. По-хорошему, нужно было поработать еще месяца четыре, к чему рисковать, Ведь что толку, если он упадет и разобьется? Будет лежать на камнях площади, пока его не подберут дежурные гвардейцы. Пейна, без сомнения, принял бы такую логику. Но Питер чувствовал, что должен спешить. Почти неделю он видел один и тот же сон, возвращавшийся с настойчивостью призрака. Ему снился Флэк склонившийся над каким-то блестящим предметом, заливавшим лицо чародея зеленовато-желтым мерцанием. Глаза Флега в этом сне сперва удивленно расширялись, а потом сощуривались в злобные щелки. В этом выражении глаз, в искривленных губах, Питер читал только одно — смерть. Флэг произносил единственное слово, глядя на непонятный предмет, мерцание которого колебалось, как пламя свечи. Этим словом было имя Питер. В субботнюю ночь луна на небе появилась в дымке, и стражники говорили, что это предвещает снег. Отец научил Питера узнавать погоду, и в тот вечер он долго размышлял, стоя у окна. «Я могу попытаться бежать в следующую ночь», — думал он. «Снег, может быть, смягчит падение?» Он улыбнулся этой мысли. «Три дюйма снега — что они сделают?» даже если веревка выдержит, даже если он не сорвется и сможет идти. Да и куда он пойдет? Кто поможет ему? Во всем королевстве один только Бен Стаат. Конечно, он может понадеяться на удачу, королевскую удачу, о которой столько говорил его отец. У каждого короля своя удача. Он уже пять лет был королем Делейна, ощущал себя им. И до сих пор удачи у него было не больше, чем у семейства стаадов. Но в эту ночь все могло измениться. Его веревка, его ноги, его удача. Все это может не изменить ему, а может и изменить. «Неважно, он должен спешить. Ночью», – прошептал он, глядя в окно. Но вечером случилось нечто, изменившее его планы.